Шура взялась ей помогать, но у нее ничего не клеилось, все валилось из рук. Ей казалось, что очень медленно тянется время. Виктор Михайлович появился только перед самыми сумерками. Глава шестая. Весь день Шура сердилась на Усовы. Она приберегла для него много обидных слов, но при его появлении они исчезли, улетучились как дым. С языка сорвалась самая обыкновенная фраза. «Ну как только тебе не стыдно». «Почему мне должно быть стыдно?» Присаживаясь рядышком, спросил Усов. Он был в новой летней гимнастерке, чисто выбрит, надушен. Ей стало неприятно за свое помятое платье, за растрепанные волосы, в которых маленький Слава Шарипов, сидя у нее на коленях, навел порядок на свой детский вкус. Прислал записку, пригласил, а сам исчез на весь день. Дела, голубушка моя, дела. Зачем же тогда приглашал? Извини, конечно, я не знал, что так получится. А ты уже домой собралась? Нам поговорить надобно Да, мне надо скоро уходить, уже поздно. Усов, ничего не ответив, Взял ее за руки, ласково посмотрел в глаза и провел рукой по ее горячей щеке. Они сидели на квартире Усова, куда Шура пришла впервые. Видя просительную улыбку на лице Виктора, Шура почувствовала, что дальше не может на него сердиться. Она была утомлена ожиданием, взволнована рассказом Ганны, и ей хотелось сейчас только покоя, Счастливого покоя с дорогим ей человеком. «Мне надо уходить», — снова напомнила она тихо. Но уходить ей вовсе не хотелось. И если бы Усов сказал, что ей надо поскорее уйти, То она, пожалуй, расплакалась бы от обиды. Он снова промолчал и продолжал смотреть на нее упорно, с ласковостью в глазах. «Уже темно. Ты меня проводишь?» — спросила Шура. Он подавлял ее своим упорным молчанием, как и всем своим поведением. Ничего никогда не требовал, ни на чем не настаивал. Говорил, казалось, полушутя, полусерьезно. Впервые как-то поцеловал ее при прощании, уезжая на границу, поцеловал дружески, искренне и просто. Она не обиделась, не запротестовала, а всю ночь не спала и все думала о нем, где он и что делает в эту темную дождливую ночь. Это были счастливые думы, ожидания чего-то хорошего. Наступила ночь. С запада стала подниматься туча, и белые оконные занавески заслала мутная темнота. Полусвет июньской белой ночи падал на новые голубые обои, и Шура видела блестящую никелем кровать, высокую спинку дивана, стулья, большой письменный стол, на котором лежали бумаги и книги. Раньше этих вещей в комнате не было. Стояла обыкновенная солдатская койка с соломенным матрацем, а вместо дивана какая-то рыжая тумбочка. — Почему ты ведь и молчишь? — тихо спросила Шора, боясь пошевелиться. — Мне же уходить надо. Вот ведь ты какой. Но вместо того, чтобы встать, она прижалась к нему плечом и почувствовала что раньше стоявшая между ними какая-то невидимая стенка исчезла. «Никуда тебе не нужно уходить», — проговорил он медленно, но с твердой властностью в голосе, и встал со стула. Не выпуская ее руки, он продолжал. «Мне, Саша, сейчас надо уже уходить, а ты оставайся». Первый раз за все время... Он назвал ее Сашей. «Зачем тебе уходить?» — огорченно спросила Александра Григорьевна.